Глава 42. Миссис Селби открыла глаза. Всю ночь она слышала, как часы били четверть за четвертью. Потом она все-таки неожиданно уснула. Или нет? Она не знала. Было очень тихо и очень холодно. А она лежала одна, рядом никого и ничего. Это было страшнее самого страшного сна. Потом вдруг в пустоту и тишь проник еле слышный звук. Миссис Элби не знала, откуда он донесся, но знала, что именно он ее и разбудил. Она села на постели и услышала, как по переулку проехала машина. В комнате было совсем темно. Окон она на ночь не открывала, а шторы плотно задергивала. В деревне воздух ночью сырой и полон отвратительных запах. Например, от курятников. Так зачем открывать на ночь окна? К тому же тут носятся летучие мыши. Не дай бог, какая-нибудь залетит в окно. Она же тогда с ума сойдет от страха. Фред, напротив, обожает распахивать окна. Говорит, что иначе в комнате душно, и он не может уснуть. Но эти открытые окна, эти кошки, эти летучие мыши и прочая гадость, попадающая в дом, нет, это уже слишком. С этим она уже не могла смириться. Посему у него своя спальня, а у нее своя. Не сказать, что это ее огорчало, она была даже рада, если бы огорчение возникло. Но и очень задело, что Фреду раздельные спальни как раз-таки понравились. Ему бы возмутиться, а он только умульнулся. «Как тебе угодно, дорогая!» Она не думала, что они дойдут до такого. супруга ведь полагается спать вместе!» Миссис Сэлби услышала, как из машины вышли несколько мужчин. Она поняла, что их четверо. Они разговаривали, причем весьма громко. Потом они подошли к парадной двери и позвонили. «Ну уж нет! В халате она открывать не пойдет! Пусть это сделает Фред!» Тем не менее она вылезла из кровати и подошла к окну. Слегка отодвинув штору, она увидела, что уже светает. Но тучи нависли низко, все как-то посерело, и вот-вот пойдет дождь. «Странно. Здесь в деревне сразу замечаешь перемену погоды. Когда они жили в Лондоне, она вообще не обращала внимания на погоду». Разве что, если был снег или сильный ветер, гроза или изредка жаркая духота, когда будто бы всем не хватало воздуха. Снова задребежал электрический звонок. На этот раз звонивший не отнимал пальца от кнопки. Теперь она его разглядела. И других тоже. «Полицейские? Стоят и ждут?» Похолодев от ужаса, миссис Сэлби опустила штору и отошла от окна. Что им нужно в такой ранний час, когда все еще спят? Нет, пусть лучше откроет Фред. Ничего, подождут. Набросив на плечи халат, она босиком пошла в дальний конец дома, где спал муж. Из открытого окна на нее потянула ветром. Мистер Сэлби лежал к окну лицом, а к ней спиной, натянув на уши одеяло. И пришлось приподнять его и потрясти мужа за плечо, чтобы разбудить. Он, отмахнувшись, проворчал. «Ну, в чем дело? Фред, полиция! Чепуха!» Промямлил он сонно, но тут же резко спросил. «Чего им надо?» «Не знаю! Я не могу открывать дверь в таком виде!» Он с силой отшвырнул одеяло, его край шлепнулся на пол. Дверь уже не звонили, а стучали. Мистер Селби сердито глянул на жену и, шлепая босыми ногами, пошел по коридору открывать Миссис Элби осталась в его комнате. Она просунула руки в рукава халата и застегнула его на все пуговицы. У входной двери о чем-то говорили. Но о чем? Было не разобрать. Наверное, опять о мисс Холлидей. Ну и хорошо, что ничего не разберешь. Всякий раз, думая об этой бедняжке, утопившейся в колодце, миссис Сэлби чувствовала, что к горлу подступает тошнота и кружится голова. В коридоре послышались шаги и в комнату вошел Фред. Весь продрогший. В такой холод нельзя выходить раздетым. Полное безумие. Следом вошел один из полицейских и, прокашлившись, сказал. — Вы, мэм, лучше идите к себе. Мистеру Селби нужно одеться. Фред продолжил. — Да, моя дорогая, лучше иди к себе, оденься и приготовь нам чаю. Полиции понадобилось еще раз разок осмотреть наши сарайчики. Мы, разумеется, не возражаем. Нам ведь нечего скрывать, правда? Констебль кашлянул в кулак. «О чем это Фред?» — тревожно пронеслось в ее голове. На его лице играла улыбка, и всем, не знавшим его так, как она, его голос казался веселым и добродушным, таким он обычно веселил компанию. Но ее-то не проведешь, что-то не так, и он старается это скрыть под маской приветливости. Вернувшись в свою комнату, миссис Селби наскоро переоделась в то, что попалось под руку, Ярко-синюю юбку с кофтой и бордовый кардиган. Потом расчесала и пригладила волосы. Яркие тона придавали ей нелепый вид, но ей было не до этого. Она натянула чулки и надела любимые тапки с атласной отделкой, очень теплые. Тепло всегда было ее слабостью. Фред вышел из своей спальни. Посетители, прошагав через весь дом, удалились через черный ход. Миссис Селби направилась на кухню и поставила чайник. Чайник успел закипеть, почти выкипеть. А стыд был снова поставлен на маленький огонь. А в доме все еще никто не появился. Миссис Сэлби подошла к двери черного хода и выглянул на улицу. Дождь зарядил надолго. Временами он усиливался и резко хлистал по курятникам. А туда бегом бежали куры. Иногда мелькали фигуры людей, сновавших от одного сарая к другому. И что они там ищут в этих двух сараях? Наконец, по дому снова разнесся топот ног. Через кухню прошел лишь один из полицейских, инспектор из Мэлбери. Он подошел прямо к миссис Селби и остановился у стола, что-то зажав в кулаке. Положив руку на яркую клетчатую скатерть, разжал кулак. На ладони лежала одна из бусинок от бус «Мисс Холлидей». Сомнений быть не могло. Яркая, небесно-голубая, с золотистыми и серебристыми искорками. У миссис Селби сразу вырвалась. Она не успела даже подумать. «Так это же одна из бусин мисс Холлидей!» «Вы уверены, миссис Селби?» «О, да, конечно, уверена! Ведь она она присела на стул и, не посмотрела на полицейского. Миссис Селби, рассказывая нам про одежду на мисс Холлидей в тот воскресный вечер, Вы упомянули голубые бусы. Вы подтверждаете, что это бусина от них?» Ее голос словно ей отказал, и она еле слышала свой ответ. «Да?» Инспектор сказал. «Когда тело мисс холлидой вынули из колодца, ее бусы были порваны. Некоторые из бусин застряли в складках одежды. Эту бусину мы только что нашли в одном из сараев. Она выкатилась из старого мешка. Вы можете объяснить, как она там оказалась?» «Нет!» — ответила потрясенная женщина. «Когда вы в последний раз видели мисс Холиды, и она была жива?» «О, да!» «И на ней были эти бусы?» «Да!» «И они не были порваны?» «Нет!» «Вы видели ее после того, как она покинула ваш дом?» Инспектор заставил ее снова вспомнить в подробностях воскресный вечер. Они с мисс Холидой сидят в гостиной. Миссис Селби смотрит на голубые бусы и думает, как они хороши, с этими мерцающими, золотистыми и серебристыми искорками. Она провожает мисс Холлидой до двери, остальное как будто забылось. Но последнее слово звучит в памяти и сейчас. До свидания. Мисс Холлидой выходит из парадной двери, а сама она закрывает за ней дверь и запирает на ключ. Миссис Селби сказала, «Я проводила ее и заперла дверь и больше...» Никогда ее не видела.